Глава 66 шестая. Лия. Ну ты как? Тимур вглядывается в мое лицо с такой трагичной серьезностью, что становится непонятно, чего мне хочется больше — поблагодарить его за заботу или рассмеяться. Со мной все в порядке. Я крепче, чем ты думаешь. Ну, слава богу. А Лион как? У них что-нибудь решается? Я не уверена, что Тимура можно посвящать в чужие договоренности, в которых и сама толком не разобралась — Поэтому отвечаю уклончиво. Я знаю, что к Велену Константиновичу приезжал отец Морозова, и они разговаривали. Леон сказал, что пока все нормально. Ну тогда ладно. Полный пиздец, конечно. Прислонившись к стене, Тимур с шумом выдыхает. Этот день рождения я надолго запомню. За пару часов сразу две уголовки. Ну на хрен На следующий год укачу куда-нибудь подальше. Как у тебя с твоей девушкой? Я решаю деликатно перевести тему на что-то нейтральное, чтобы лишний раз не воскрешать в памяти события злополучного вечера. Ой. Поморщившись, он делает усталый взмах рукой. Похоже, ничего у нас не получится. Она сначала мне сцену закатила, видите ли, я слишком много времени тебе уделял. Потом, когда Леон всех на уши поставил, я сказал, что поднимусь за ним, и она снова в меня вцепилась. Заставила, что я должен выбрать, с кем я хочу быть. С тобой или с ней. Я сочувственно кривлюсь. А с виду эта Лена казалась такой милой. И не скажешь, что жуткая собственница. Бедный. Может, она просто шампанского перебрала? Да нет. До этого тоже были звоночки. Попа у нее, конечно, отличная. И пахнет вкусно. Но ясно, что не моя фея. На Тимура даже раздражаться не получается за подобные изречения. Настолько он забавный в своих дружеских откровениях. «Да это и Петика отшила, как я понял. Он до сих пор ходит в воду опущенный Петр — отличный парень. «Но тоже не моя фея». Юрничаю я, запуская ладонь в карман джинсов, чтобы вытащить зажужжавший телефон. При виде имени Леона внутри волнительно ёкает. Полтора часа назад он должен был встретить Эльвиру в аэропорту и рассказать, как всё прошло. «Привет». Плотнее прижав смартфон к уху, я уворачиваюсь от наблюдающего взгляда Тимура. «Ну как ты? Как все прошло?» «Все в порядке». Благодаря ровному и спокойному тону сомневаться в словах Леона не приходится. «Ты где сейчас?» «В универе, на первом этаже». «Лекции уже закончились?» «Осталась еще одна». «Выговариваю я и торопливо добавляю». «А что?» «Хотел тебя забрать». Эта фраза действует на меня как сильнейший афродизиак. К щекам и животу приливает жар, а сердце начинает стучать настойчивее. Последняя пара — семинар моего обожаемого Шанского. Но разве можно удержаться? Мои чувства к Леону, получившие взаимность и выход, перебивают любой здравый смысл. Может быть, чуть позже, когда я немного в них обживусь, научусь быть более взвешенной и ответственной. Но пока... Хорошо. Мой голос взвивается от предвкушения и восторга. Ты через сколько будешь? «Я уже рядом. Минут через десять». «Поняла. Тогда я буду ждать тебя на парковке». Сияя улыбкой, я убираю телефон в карманы и поворачиваюсь к Тимуру, смотрящему на меня с подозрением. «Теперь понятно, почему Петик не удел». Медленно произносит он. На горизонте замаячил новый фей. «Никогда бы не подумала, что ты такой сплетник. Я гримасничаю. Может, это просто друг?» Такой друг, что ты чуть из штанов от восторга не выпрыгнула. Да ладно, я ж любя. Я его знаю? Закусив выпирающую улыбку, я согласно трясу головой. Ага. Илья Козин? Я недоуменно вскидываю брови. Кто? Такой прилизанный, вечно ходит в костюмах. На вечеринке распинался, что тащится от тебя. Ну, ясно, не он. Стой. А это, случайно, не Леон? Потупив взгляд, я мечусь между необходимостью сохранить свои едва начавшиеся отношения в тайне и желанием прорать о них на весь мир. И выбираю, разумеется, второе. Да, это он. «Да ладно!» Тимур в неверии подается вперед. «А что там со Стерлядью, то есть с Эльвирой?» Если ли он не соврал... Я похлопываю по карману, где лежит телефон. Они расстались. «Офигеть!» «То есть свадьбы не будет?» «Представляю, в каком махере пребывает Станислав Олегович!» «Младшего отмудохали, старший дали отворот поворот, но...» Тимур напускает на себя страшный философский вид. «Бог, как говорится, не вошка!» «Что касается вас, сто процентов понимания, ноль осуждения!» «Ты сегодня просто сыплишь афоризмами!» Иронично вставляю я. «Серьезно! Рад за вас! Наш лев выбрал себе достойную львицу!» Приобняв меня, Тимур картинно вздыхает. «Могла бы полететь со мной на Сейшелы, дурочка!» «Ты бы взвыл от меня через три дня, Тимурчик!» Со смехом высвобождаюсь из его объятий. «Ладно, я пойду. Леон уже, наверное, подъехал». «Удачи вашему прайду!» Несется мне вслед. На парковку я выхожу с широченной улыбкой, в расстегнутом пальто. В большой перерыв здесь всегда слоняются толпы, и мне моментально достается щедрая порция внимания. За мной прочно закрепилась репутация Майя Лисайрус на минималках. Не успела публика отойти от одного скандала с моим участием, как за ним тут же последовал другой. Махнув рукой Милене, я, сканирую взглядом вереницу машин, нахожу ту самую и... забываю, как дышать. У водительской двери Порше стоит Леон в надвинутой на глаза кепки, с телефоном в одной руке и здоровенным букетом пурпурно-красных роз в другой. Приходится прилагать усилия, чтобы проглотить комок, забивший горло. Мысли, целая куча разных мыслей атакуют голову. Одна глупее другой. Для кого эти цветы? Он покупал их для Эльвиры, чтобы смягчить пилюлю расставания, а она их не взяла? Или у кого-то день рождения, ему необходимо заехать поздравить, или... «Привет, как дела?» На одном дыхании выпаливаю я, останавливаясь напротив. «Если цветы куплены для кого-то другого, тогда какого черта он до сих пор держит их в руках?» «Все хорошо». Шагнув вперед, он протягивает розы мне. Ярко-синие глаза из-под козырька смотрят пронзительно и не мигая. «Тебе». Вороний вой в голове, как по команде, стихает, замещаясь гробовой тишиной. Я растерянно смотрю на кроваво-красные лепестки, разрываясь между желанием пролепетать что-то милое и потребностью разреветься. Не знаю, почему классика ухаживаний произвела на меня такое впечатление. Возможно, потому что человек, в которого я так глубоко и безоглядно влюблена, подарил мне эти великолепные цветы на глазах всего университета. А возможно, потому что мне никогда в жизни их не дарили. Вообще никто и никогда. В итоге собираю комбо. Смахнув выкатившиеся слезы, прижимая букет к себе, бормочу «огромное тебе спасибо» и свободной рукой обнимаю Леона за шею. Эта пантомима уже наверняка запечатлена очевидцами со всех ракурсов. Да и плевать. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой счастливой. И это даже немного пугает.